«Глава тринадцатая. Куда мы едем?» Соня напряжённо смотрела в окно, где из-за усилевшегося ливня было толком ничего не разглядеть. И всё же её не покидало стойкое ощущение, что машина движется за пределы города. «За твоим сыном». Небрежно отозвался Димит, разбирая её телефон, который едва ли не силой отобрал у девушки минуту назад. Соня замерла на секунду, после чего медленно повернулась к нему и впилась напряжённым взглядом в его лицо. «Димит, ты...» Он тем временем уже выковыривал сим-карту из её старенького смартфона, после чего приоткрыл окно и безжалостно вышвырнул ту на дорогу. «Ты ведь даже не спросил, откуда его забирать?» Звенящим от напряжения голосом закончила фразу Соня, когда Димит наконец обратил на неё своё внимание. «Сонечка, я уже знаю о тебе всё», — спокойно пояснил он, в том числе и адрес проживания твоей мамы. О том, что Максим с ней, я выяснил ещё тогда, на даче, читая твою переписку в мессенджере. Кисти Сони сами с собой сжались в кулаки. Ногти до боли впились в ладошки, но она даже не обратила на это внимания. Даже непонятно, что напугало её больше. Тот факт, что Демид каким-то образом смог раздобыть о ней такие сведения? Или же то, что он так запросто говорил о Максиме, называя его по имени? Демид тем временем нахмурился, неотрывно наблюдая за Сониным лицом. сони «Не надо так реагировать. Всё будет хорошо». В который раз за этот вечер заверил он её, но его слова не вселяли в душу девушки ровным счётом никакой уверенности. «Я честно не понимаю, почему мне и моему сыну может грозить из-за тебя опасность? Мы ведь друг другу никто, и...» Соня закусила губу, так и не сумев подобрать дальнейших слов, чтобы корректно выразить свою мысль. «Твоему сыну вряд ли что-то угрожает. По большому счёту мы можем не брать его с собой». Но я подумал, что так тебе будет спокойнее. Терпеливо объяснил мужчина. Я не знаю, зачем то им понадобилась, Соня. И не хочу это выяснять. Могу предположить, что они собирались проверить. Действительно ли ты рассказала обо мне всё, что знаешь? Подожди, Демид. Кому им? И как они собирались это проверять? Есть много разных способов. Уклончиво ответил он на последний вопрос, почему-то проигнорировав первый. Соня стала дурно. Подожди. Обескураженно повторила она после небольшой паузы. «Ты что, намекаешь, что меня могли пытать?» «Я же сказал, я не стал бы это выяснять». Соня отвернулась к окну, ощущая полную дезориентацию. Её снова нехило трясло. Воображение лихо рисовало картины пыток, выдавая самые жестокие образы, которые девушке доводилось наблюдать во время просмотра какого-нибудь случайного фильма. По телу расползлась неприятная слабость. В груди мерзко тянуло «Соня...» Демид аккуратно взял её ладонь, сжал и потянул на себя с намерением обнять. Но Соня настойчиво высвободила руку и отодвинулась как можно дальше на сиденье от мужчины. «Демид, пожалуйста, не трогай меня». Глухо попросила она, и он тут же отступил. Всю оставшуюся дорогу они ехали молча. Соня больше не задавала вопросов, не пыталась завязать разговор. И Демид не предпринимал подобных попыток. Просто сидела рядом в расслабленной позе, откинувшись на спинку сиденья и прикрыв глаза. В какой-то момент Соня даже показала, что он заснул. Ехали долго, а её никак не переставало колотить. Что она скажет Максиму? Как объяснит происходящее маме? Как придёт среди ночи, не позвонив, не предупредив, и скажет, что они куда-то уезжают? По-хорошему, нужно бы придумать какую-нибудь правдоподобную историю, чтобы мама поверила, да чтобы не волновалась. Но какую? Ничего не приходило на ум. Водитель ехал по навигатору, закреплённому на передней панели. И со своего места Соня видела, что время в пути неизбежно сокращается, отчего её с каждой минутой колотило всё больше. Вскоре машина свернула с трассы. Дождя здесь уже не было, и девушка ещё издалека разглядела за окном знакомые очертания маминого посёлка. В груди защемило, на глаза навернулись слёзы. Соня всегда очень любила приезжать к маме в гости. Это место было для девушки вторым домом. Но она никогда и представить себе не могла, что однажды приедет сюда при таких обстоятельствах. Удивительно, однако, навигатор был точно осведомлён о мамином адресе и привёл машину прямиком к знакомому резному заборчику с низкой кованой калиткой. Приехали. Впервые за всё время подал голос водитель, от которого Соня втянула голову в плечи, а Демид наоборот, стрепинулся. "Ну что, Соня, иди", произнёс он, сканируя её сосредоточенным взглядом. "У тебя двадцать минут. Быстро собирай сына и выходи. Мама пусть не провожает. Ты не пойдёшь со мной?" Растерянно спросила она. Девушка была уверена, что Демид захочет сопровождать её лично. Убедиться, не бросится ли она звонить в полицию, как только окажется за пределами его внимания. «Меня здесь никто не должен видеть», — пояснил он. «И маме не вздумай ничего про меня говорить. Скажи, что подвернулась горящая путёвка на какой-нибудь курорт. Вылет завтра рано утром. А телефон сломался не вовремя, поэтому не смогла позвонить заранее, предупредить». «Я разговаривала с ней около трёх часов назад». «Тогда скажи, что решила сделать сюрприз». «Но «Ну это же бред!» — отчаянно прикрыла глаза девушка. «Я знаю, Соня, но времени нет. Ты, главное, улыбайся. Изобрази на лице радость, восторг, чтобы она поверила. Давай, иди. И, Соня, без глупостей. Договорились?» Соня отвернулась к окну, закусив губу. Не в силах заставить себя ответить или хотя бы сдвинуться с места. «Что ей делать? Что, чёрт возьми, ей делать?» «Ты ведь помнишь, чем в прошлый раз обернулась твоя самодеятельность?» — с нажимом спросил Демид, добивая её. «В этот раз всё может закончиться ещё хуже». Соня закрыла лицо ладонями и всем корпусом склонилась к своим коленям. Ещё сильнее закусила губу так, что во рту мгновенно появился металлический привкус крови. «Соня!» — раздался над ней угрожающий голос мужчины. «Я не знаю, что мне делать, демит с горечью простонала она. «Я не знаю, что делать». Огромная мужская ладонь опустилась на её затылок. Несколько раз ласково провела по волосам, а после, довольно грубо ухватив за подбородок, повернула его в сторону и подняла вверх, вынуждая подняться и посмотреть в пронзительные глаза мужчины. «Тогда просто сделай так, как я сказал». Металлическим тоном произнёс он и, сделав паузу, добавил немного мягче. «Доверься мне, Соня, я ведь тебе доверяю».